Глава 76. Воскресенье, 13 августа. 11.00. 12.00. — Как давно ты работаешь на меня, Дритон? — с дружелюбной улыбкой спросил Джорг Джи Дервиши, вскоре после ухода полицейских. — Десять лет, сэр, мистер Дервиши. Дритон? Был намного крупнее и выше своего босса, но все равно боялся его. «За десять лет я давал тебе хоть какой-то повод для недовольства?» «Нет, мистер Дервиши». «Никакого». «Никакого». Джорджи закурил сигарету. «Однако, ты хочешь покинуть меня?» и вернуться в Албанию, так? Не желаешь больше на меня работать? Дело в другом. Это все моя девушка, Линдита. Она у тебя красотка, но ей не нравится, что ты на меня работаешь. С чего вы взяли? Дервиши показал на свои глаза. Я вижу как она смотрит на меня. Думает, что я плохо влияю на ее милого жениха. Верно? Хочешь поехать домой и стать послушным гражданином? Открыть небольшой магазинчик, точнее кофейню? Не знаю. Но ты должен отправиться. Да. «Однако сегодня ты узнал, что не получишь никаких денег от дурацкой затеи моего сына!» Дервиш и выпустил кольцо дыма. «Все испарилось, да? А ты ведь рассчитывал на свою долю. Как раз хватило бы на ваш слиндитой бизнес!» Дритон снова промолчал. «В Албании...» Это очень хорошие деньги. Можно было бы купить отличную кофейню в Тиране. Наверное. Дервиш улыбнулся. Как все удачно складывается. Полагаю, мы сумеем договориться, и я прощу тебя в обмен на небольшую услугу. Даю тебя 60 тысяч фунтов или сколько там стащил у тебя твой дружок Валбон, и ты летишь домой сегодня же на моем частном самолете из аэропорта Брайтона. Что скажешь? Что за услуга? Твой коллега, твой друг Валбон, когда-нибудь говорил, что недоволен мной? — спросил Дервиши. «Никогда, мистер Дервиши. «Точно?» «Никогда». Дервиши задумчиво затянулся. «Ты хорошо знаком с Тэтчером?» Он кивнул, вспоминая сообщение Линдиты, в котором она говорила, что ей не нравится, чем занимается Дритон, имея в виду и Тэтчера. «Ты же видел...» «Мой верный Дритон, как Тэтчер любит человеческое мясо, в особенности руки и ноги!» Дритон ответил кивком, с ужасом представляя, к чему клонит дервиши. «Вряд ли ты хочешь, чтобы я нанес тебе тысячу порезов, а затем скормил твою правую руку Тэтчеру в качестве наказания». За то, что затеяли вы с валбаном? Не хочу, мистер Дервиши Дрито натрясло. Ещ бы! Дервиши отвлекло что-то на экране компьютера. Он ловко постучал по клавиатуре и вновь обратил внимание на своего работника. Как поживает твоя мама, Дритон? Моя мама. Тот нахмурился. За десять лет босс ни разу не спрашивал о его семье. «Хорошо, спасибо. Она живет с твоим отцом в той деревушке? Трудится на своей маленькой ферме?» «Да», — неуверенно ответил Дритон. Джорджи кивнул. «Твоя Джиш тоже живет там». «Помогает им. Она дорога тебе, правда?» «Я очень люблю бабушку», — сказал дритон удивленный внезапным интересом мистера Дервиши к его родне. «Очень. Она всегда была добра ко мне, а еще она присматривает за моим младшим братом». «Ему сейчас сколько?» «Восемнадцать?» 19 19 повторил дервиши. «Девятнадцатилетний парень в инвалидной коляске, да еще и с умом двухлетнего ребенка. Повреждение мозга. У матери были трудные роды. Он долго не дышал. Как жаль! Значит, для твоей бабушки он навсегда останется». «Маленьким внучком!» Охранник поджал губы и кивнул. «Итак, Дритон, я прошу от тебя лишь одного — найти Валбона. Валбона и его сообщников, которые за твоей спиной организовали похищение Манго Брауна. Найди и объясни им, что я недоволен». Тебе все ясно? Объяснить? Да, объяснить. Ты понимаешь, что тебя ждет, если ты не выполнишь задание, Дритон? Понимаю. Ты действительно понимаешь? Или думаешь, что понимаешь? Вид у тебя слегка растерянный. Понимаю, мистер Дервиши. Тренькнул мобильный Дритона. «Посмотри», — сказал Дервиши, — «кажется, у тебя новое сообщение». Дритон послушно достал телефон и увидел фотографию деревенского домика, сделанную телеобъективом. На переднем плане виднелась свинья, вдалеке собака. «Узнаешь дом, Дритон?» «Конечно». Это дом моей семьи. «В нем ты вырос?» «Да». «Посмотри внимательнее на время и дату», — спокойно попросил Дервиши. В верхней части снимка Дритон увидел вчерашнее число и время 16.00. «Кто это снял?» «Тот, кто присматривает за ними». Дритон, одновременно напуганный и разозленный, недоуменно уставился на босса. «Присматривает? Неужели?» Он сжал кулак. «Если кто-нибудь их тронет...» Дервиши положил сигарету в пепельницу и поднял руки. «Никто их не тронет!» если ты выполнишь мое поручение. «Если?» «Сумеешь найти Валбана?» «Я найду его». «Конечно найдешь!» Дритон промолчал. «Возьми мотоцикл. В камере труднее его отследить. Прикрепи новые номера». «Хорошо. Вот и отлично». Когда закончишь, сразу поезжай на склад в Льюисе. Встретимся там. Докажешь, что дело сделано. Я отдам тебе деньги и организую безопасный трансфер до аэропорта». Дритон неуверенно кивнул. Джорджи Дервиши поднял пакет с логотипом магазина «Уэйт Роуз» и подал Дритону. Внутри лежало что-то тяжелое. Пожалуйста, скажи в албану что это подарок от меня в знак дружбы. Благодарность за годы верной работы. Дритон с тревогой посмотрел на босса, потом заглянул в пакет. Во рту сразу пересохло, сердце сжалось. — Есть вопросы, Дритон? — Я могу доверять вам. Если я все сделаю, вы действительно... Отправите меня домой на своем самолете. Вам можно верить?» Дервиши пожал ему руку. «Вот тебе моя Беса». «Беса — это честь. Ни один албанец не нарушит Беса». Приободрившись, Дритон отправился на дело